Что может быть благороднее этих строк? Это высшее выражение универсального теизма. Как близко оно к свободному теизму Европы, не признающему никакой богооткровенной религии. Оно раскрывает свои объятия всем очистившимся умам всего мира в прошлом, в настоящем и в будущем, Ибо Евангелие Кешаба не выдает себя за последнее слово откровения. Книга Индии не закончена. Новые главы будут к ней добавляться каждый год. Примечание. Как не узнать в этом любимой идее Вивикананды? Конец примечания. Идите все вперед по пути любви и познания Бога. Кто знает, что откроет нам Господь через десять лет? Кто, кроме Него самого? Но как примирить этот свободный и широкий теизм, такой уверенный в себе и ясный, с коленопреклоненным признанием Христа в следующем году? Примечание. О проповеди «Мы, апостолы нового избавления», 1881 год Конец примечания. «Должен вам сказать, что я связан с Евангелием Христа и занимаю в нем значительное место. Я блудный сын, о котором говорил Христос, и я пытаюсь вернуться к моему отцу, испытывая чувство раскаяния. Скажу больше, для удовлетворения» и в назидание моим противникам. Я Иуда, я тот несчастный, кто предал своего учителя, настоящий Иуда, согрешивший против истины. И Иисус живет в моем сердце». Легко вообразить себе ошеломляющее впечатление, произведенное этой публичной исповедью на членов брахма Самаджа, которые пошли за своим вождем, поверив его слову. Примечание. Поэтому, говоря о Кешабе, они старательно умалчивают, насколько мне известно, об этом признании. Конец примечания. В действительности Кешаб еще пытается сопротивляться. Он проповедует Христа, но не признает себя христианином. Примечание. Почитайте Христа, но не будьте христианами. Христос это не христианство. Добивайтесь того, чтобы превзойти образцы созданные христианской верой в узком смысле и раствориться в величии Христа. В заметке того же времени озаглавленной у меня другие овцы он пишет: «Мы не принадлежим ни к никакой христианской секте. Мы не притязаем названия христиан, ведь и непосредственные ученики Христа не назывались христианами. Кто верует в Бога и признает Христа его сыном, уже приобщился к Христу в Господе. Вот его слова. «И у меня есть другие овцы». Пастух знает нас. Христос нас нашел и принял к себе. Этого довольно. Кто больше христианин, чем Христос? Конец примечания. Он удивительным образом старается сочетать Христа с Сократом и Чайтаньей, связывая каждого из них с какой-нибудь частью своей души или тела. Примечания. Иисус — моя воля, Сократ — мой мозг. Чайтанья — мое сердце, индуистский Риши — моя душа, а филантроп Говард — моя правая рука. Конец примечания.